Глава 63. После таких новостей Ника почувствовала, что у нее подкашиваются коленки, но усилием воли, взяв себя в руки и приказав себе не быть кисейной барышней, побежала в актовый зал, надеясь застать там Алекса. Она увидела, как оттуда выходят воины света. Сильные, мужественные, вооруженные до зубов люди в бронежилетах, одетые в стиле ордена, в черные кожаные плащи или куртки, в армейских ботинках. Их крутой внешний вид и решительное выражение на лицах производили такое сильное впечатление, что Ника даже шарахнулась в сторону, пропуская их. Они отправлялись на битву, из которой любой из них мог не вернуться. Они знали это и были к этому готовы. Служить добру и во имя высшей цели посвятить свою жизнь Ордену Света — это был их собственный выбор. Очищать эту землю от зла, рискуя жизнью, было их работой. И они выполняли ее с честью. С тревогой в душе Ника проводила ее взглядом, мысленно пожелав им удачи. Последними из зала вышли Алекс и Федор Матвеевич. Старейшина задумчиво кивнул девушке и отправился к остальным старейшинам, чтобы сконцентрироваться и мысленно проследить за исходом этой битвы с вороном. Алекс, увидев Нику, тут же быстро подошел к ней и сжал в объятиях. Девочка моя, не волнуйся, все будет хорошо. «Мы спасем Марию», — заверил он Нику, пытаясь скрыть от нее свою тревогу и стараясь придать голосу как можно больше убедительности. «Мне страшно, Саша», — прошептала девушка. Она словно физически ощущала, как над их головами сгущаются мрачные зловещие тучи, предвещающие беду. «Не бойся, милая, все будет в порядке. Верь мне, все будет хорошо», — повторил он и дал указание. «Иди в свою комнату и жди указаний от старейшин. Если им понадобится помощь, они тебя позовут. А пока не высовывайся и не лезь на рожон. Ты еще не настолько крута, как тебе кажется», — с легкой иронией произнес он, улыбнувшись, а затем абсолютно серьезно добавил. «И я тебя умоляю, береги себя. Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится», — прошептал он ей, крепко прижимая девушку к себе. Закрыв глаза и уткнувшись в грудь Алекса, Ника вдыхала запах его одеколона, смешанный с запахом кожаного плаща. Ей хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно. У нее сжалось сердце, и она вдруг подумала, что если он сейчас уйдет, то случится что-то страшное, непоправимое, и они больше никогда не увидятся. Подавив острый приступ паники и сдерживая наворачивающиеся на глаза слезы, Она с трудом заставила себя оторваться от него и, тяжело вздохнув, прошептала. «Иди, Сашенька, и будь осторожен. Я буду ждать вашего возвращения. Все будет хорошо, девочка моя». Снова повторил он и, нежно поцеловав Нику на прощание, развернулся и решительными шагами отправился вслед за своими людьми. Ника с тревогой смотрела ему вслед. «Будь осторожен, любовь моя». Прошептала она, глядя на его удаляющуюся фигуру в черном плаще, полы которого развивались при каждом его шаге. Я тоже не переживу, если с тобой что-нибудь случится. Уже перед выездом из ордена, садясь в микрофургон, Алекс увидел Дмитрия, возвращающегося с успешно выполненного задания. Заложник был освобожден, двое бандитов убиты. Еще двое в бессознательном состоянии переданы в руки полиции в лице Дмитрия Павловича. И с чувством выполненного долга воин света направлялся домой. В глазах Дмитрия промелькнуло удивление, когда он увидел отъезжающие микроавтобусы и понял. Случилось что-то серьезное. «Что происходит?» Подбежал он к Алексу. Тот обрисовал ему ситуацию так же кратко и лаконично, как совсем недавно Ян объяснял ее Нике. Узнав последние новости, Дмитрий ни секунды не раздумывая нырнул в фургон вслед за Алексом, чтобы принять участие в этой операции, ничуть не беспокоясь о том, что его бронежилет, уже продырявленный несколько раз на сегодняшнем задании, валяется сейчас где-то на помойке в центре города. Дмитрий вынул из кобуры свою беретту, вытащил магазин, иронично охмыкнул и вставил магазин назад. У него осталось всего девять патронов. «Ничего, на первое время хватит. А там вооружимся на месте», — подумал он. Сидя в позе лотоса на кровати, Ника пыталась справиться со страхом и изо всех сил развеивала черные мысли, которые, словно холодные скользкие змеи, упорно ползли ей в голову. Внутри нее все сжималось от страха за Марию и своего мужчину. За месяц, проведенный в Ордене, она обрела здесь семью и любовь и боялась даже подумать о том, что может потерять все это. Титаническими усилиями воли она снова и снова прогоняла от себя предчувствие того, что больше никогда их не увидит. Ника, поднимись в тронный зал, тебя зовет Федор Матвеевич. Заглянув в ее комнату, крикнул Ян. Немедленно, ни, ни секунды. Ника тут же спрыгнула на пол и побежала на четвертый этаж.